хотя воротник и мешал ему поворачивать голову, покоились дряблые складки его двойного подбородка. Глаза Суизена перебегали с одной бутылки на другую. Он соображал что-то, и в голове у него возникали такие доводы. Джоли он выпьет один бокал, ну, два, он ведь так бережет себя. Джемс теперь не может пить». Николас и Фен не будут тянуть стаканами воду, с них это станется. Сомс не идет в счет. Это молодежь, племянники, Сомсу был тридцать один год, не умеет пить. А Бассини, почуяв в имени этого малознакомого человека, что-то находившееся за пределами его разумения, Суизен запнулся. В нем зародилось недоверие, трудно сказать. Джун еще девочка, к тому же влюбленная. Эмили, миссис Джемс, любит выпить бокал хорошего шампанского. Джули оно покажется чересчур сухим, старушка совсем не разбирается в винах. Что же касается Хэтти Чесман, мысль о старой приятельнице затуманила облаком кристальную ясность его взора. Хэтти чего доброго одна выпьет полбутылки.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 На щеках ее лежали широкие ровные пятна того же цвета, глаза смотрели жестко и вызывающе. Она направилась прямо к Суизину, протягивая ему руку, затянутую в длинную светло-желтую перчатку. — Здравствуйте, Суизин, — сказала она. — Целую вечность вас не видела. Как поживаете? — Дорогой мой, как вы пополнели!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 который имел на нее большое влияние. Но ей удалось убедить всех, что даже в этом было ее несчастье. Она вошла в пословицу в семье, и когда кто-нибудь начинал хандрить, его называли «настоящая Джули». Такие наклонности были способны уморить к сорока годам любого человека, только не Форсайта, но Джули уже стукнуло семьдесят два,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 самыми строгими тонами для вечерних туалетов. Надув губы, она сказала Суизину. — Эн про тебя спрашивала. Ты не был у нас целую вечность. Суизин засунул большие пальцы за проемы жилета и ответил. — Эн сильно сдала за последнее время. Ей надо посоветоваться с врачами. — Мистер и миссис Николас Форсайт.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 Чувствовал, что к его жизни прибавится теперь по крайней мере десяток лет. Он сжал Суизину руку, весело крикнув, «Ну вот, мы снова пожаловали!» Миссис Николас, болезненного вида женщина, улыбнулась за его спиной не то испуганной, не то радостной улыбкой. «Мистер и миссис Джеймс Форсайт! Мистер и миссис Сомс Форсайт!»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 Она хода, как щепка. Сколько ты платишь за херес, Суизен? По-моему, он слишком сухой. После второго бокала шампанского над столом поднимается жужжание, которое, если отмести от него случайные призвуки и восстановить его основную сущность, оказывается ничем иным, как голосом Джемса, рассказывающего какую-то историю. Жужжание долго не умолкает. А иногда даже захватывает ту часть обеда, которая должна быть единогласно признана самой торжественной минутой форсайтского пиршества и наступает с появлением седла барашка. Ни один форсайт не давал еще обеда без седла барашка. В этом сочном, плотном блюде есть что-то такое, что делает его весьма подходящей едой для людей с известным положением. Оно питательно и вкусно. Раз попробовав такое блюдо, его обычно не забывают. У седла барашка есть прошлое и будущее, как у денежной суммы, положенной в банк. Кроме того, о нем можно поспорить. Каждая ветвь семьи восхваляла баранину только из одной определенной местности. Старый Джолион превозносил Дартмур, Джемс Велш, Суизин Саутдаун. Николас утверждал, что люди могут говорить все, что угодно, но лучше новозеландской ничего не найдешь. Что касается Роджера, самого большого оригинала среди братьев, то ему пришлось отыскать совсем особое место, и с изобретательностью, достойной человека, придумавшего новую профессию для своих сыновей, Он раскопал лавку, где торговали бараниной, привезенной из Германии. В ответ на протестующие голоса Роджер вытащил счет и доказал, что он платит своему мяснику больше, чем все остальные. По этому поводу старый Джолион, которому вдруг захотелось пофилософствовать, заметил, повернувшись к Джун, и большие чудаки!» Со временем ты сама в этом убедишься. Один Тимоти обычно не принимал участия в спорах. Правда, он ел седло барашка с удовольствием, но по его собственным словам, побаивался этого блюда. Для тех, кто интересуется форсайтами с психологической точки зрения, седло барашка — факт первостепенной важности. Он не только иллюстрирует цепкость всей семьи, и каждого ее члена в отдельности, но и подчеркивает, что форсайты всем своим существом, всеми инстинктами принадлежат к тому великому классу, который верует в питательную и вкусную пищу и чужд сентиментального стремления к красоте. Более молодые члены семьи прекрасно обошлись бы и без барашка, предпочитая ему цесарку или салат из амаров. Вообще то, что действует на воображение, и не имеет таких питательных свойств. Но это были женщины. А если не женщины, так те, кого испортили жены или матери, вынужденные есть седло барашка в продолжении всей своей замужней жизни, и вселившие тайную ненависть к нему, в плоть и кровь своих сыновей. Когда великий спор о седле барашка подошел к концу, приступили к тьюксберийской ветчине, приправленной чуточкой кабуля. Суизин так долго возился с этим блюдом, что задержал мирное течение обеда. Для того, чтобы всей душой отдаться ветчине, он даже прервал разговор. Сомс внимательно разглядывал гостей со своего места рядом с миссис Септимус Смол. У него были основания наблюдать за бассини. Основания, связанные с давно взлелеенным планом одной постройки. Этот архитектор, пожалуй, годится для его целей. Глядя на Бассини, который сидел, откинувшись на спинку стула, и задумчиво катал шарики из хлебного мякиша, Сомс решил, что он выглядит неглупым. Сомс заметил, что костюм на Бассини сидит хорошо, но узок, как будто сшит много лет назад. Сомс видел, как Басини повернулся к Рен и сказал ей что-то. А ее лицо засветилось, как оно часто светилось в разговорах с другими и никогда в разговоре с ним. Он старался разобрать их слова, но ему помешала тетя Джули. Разве это не кажется Сомсу удивительным? В прошлое воскресенье мистер скоул смилейший человек... прочел такую блестящую и такую язвительную проповедь, ибо спросил он, что обрящет человек, если он спасет душу свою, но потеряет свое состояние. Вот сказал мистер Скоулс девиз нашего класса. Так что он хотел этим выразить? Конечно, может быть, наш класс в это и верит, она не знает. Что думает по этому поводу Сомс? Он ответил рассеянно. — Откуда я знаю? Впрочем, этот скоул скажется шарлатан. В это время Бассини обвел глазами стол, как бы подмечая особенности каждого гостя, и Сомсу было интересно, что он говорит. Судя по улыбке Ирен, она соглашалась с его замечаниями. Она всегда соглашается с другими. Ее взгляд упал на Сомса, Сомс сразу же опустил глаза. Улыбка на ее губах исчезла. — Шарлатан? То есть как это? Если мистер Сколлс — духовное лицо шарлатан, то что же тогда все остальные? Это ужасно! — Да все шарлатаны! — сказал Сомс. Секунда испуганного молчания тети Джули дала ему возможность поймать слова Ирэн. Он услышал что-то вроде «Оставь надежду, всяк сюда входящий». Но Уизен уже покончил со своей ветчиной. — Где вы берете грибы? — заговорил он с Ирен тоном изысканного царедворца. — Пошлите к Снили-Бобу, у него всегда бывают свежие. А эта мелкота не желает возиться со свежим товаром. Ирен повернулась к нему, и Сомс увидел, что Бассини наблюдает за ней с затаенной улыбкой.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 Бассиник, к которому она повернулась после своего поражения, разговаривал с Ирен, и Джун почувствовала холодок в сердце. Гнев придал ее взгляду решительности. Такой взгляд бывал у старого Джолиона, когда его воля встречала какие-нибудь препятствия на своем пути. Джемсу тоже было не по себе.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 иначе дело может принять опасный оборот. Джун, с ее склонностью опекать несчастненьких, действительно вырвала у Ирэн признание, и в ответ на него провозгласила необходимость пойти на что угодно и, если понадобится, требовать развода. Но, слушая ее доводы, Ирен задумчиво молчала, словно ей была страшна сама мысль, о предстоящей хладнокровной и расчетливой борьбе. — Он ни за что не отпустит ее, — сказала она Джун. — Ну и что же из этого? — воскликнула Джун. — Пусть делает все что угодно, вы только не сдавайтесь. И она не постеснялась рассказать кое-что у Тимати. Услышав об этом, Джемс почувствовал совершенно естественное негодование и ужас. Что, если Ирен, даже страшно подумать, действительно решит уйти от Сомса? Мысль эта была так невыносима, что Джемс сразу же отбросил ее. Она вызывала в воображении смутные картины, в ушах у него уже стояло бормотание форсайдских языков. Джемса охватывал ужас перед тем, что гласность так близко коснется его жизни, жизни его сына. Счастье, что у нее нет собственных средств. Какие-то нищенские пятьдесят фунтов в год. И он с пренебрежением вспомнил покойного Эррона, который ничего не оставил ей. Насупившись над бокалом вина, скрестив под столом свои длинные ноги, Джемс даже забыл встать, когда дамы покидали столовую. «Придется поговорить с Сомсом». Придется предостеречь его. После всего, что случилось, так продолжаться не может. И он с раздражением заметил, что Джун не прикоснулась к вину. — Все зло в этой девчонке, — размышлял он. — Рен сама никогда бы до этого не додумалась. Джемс был человек с богатым воображением. Его размышление прервал голос Суизина. — Я заплатил за нее четыреста фунтов, — говорил он. — Это настоящее произведение искусства. — Четыреста фунтов! Уйма денег! — отозвался Николас. Вещь, о которой шла речь, замысловатая скульптурная группа итальянского мрамора, поставленная на высокий постамент, тоже из мрамора, распространяла в комнате атмосферу утонченной культуры. Затейливые работы нижние фигурки обнаженных женщин в количестве шести штук указывали на центральную, тоже обнаженную и тоже женскую фигуру, которая, в свою очередь, указывала на себя. Все в целом создавало у зрителя весьма приятную уверенность в исключительной ценности этой неизвестной особы. Тетя Джули, весь вечер сидевшая напротив нее,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 Поторопился сказать Джемс, на которого размеры группы произвели большое впечатление. Хорошо пошла бы у Джобсона. Этот Итальяшка, который ее сделал, продолжал Суизин, запросил с меня пятьсот фунтов. Я дал четыреста, а вещь стоит все восемьсот. У бедняги был такой вид, будто он умирает с голоду. А! откликнулся вдруг Николас.